Глава 30. «Кого?» Я чуть не упала. Хорошо, что меня успел поддержать Константин Львович, который заходил следом за мной. Видя, как девочка подбегает, мне не оставалось ничего другого, как наклониться и подхватить ее на руки. Рыдать она продолжила уже мне в плечо. «Нужно срочно выяснять, что случилось, иначе я сойду с ума от беспокойства». С малышкой на руках я присела на диван а рядом расположился барон. «А теперь четко, ясно и быстро рассказывайте, что произошло». Проговорила я в приказном тоне, негромко, посмотрев на Аню, которая должна присматривать за девочкой. История, которую я услышала, была интересной, и я с трудом смогла сдержаться и не заржать. Не интеллигентно посмеяться, прикрывая рот ладошкой, а именно заржать в голос со слезами на глазах. Меня отпускал страх и паника, которые завладели в первые секунды. Оказалось, Елизавета обнаружила, что у нее в ванной комнате поселился паук. Она каким-то образом выяснила, что эта дама назвала ее Глафира и несколько дней с ней дружила. А Даша сегодня, когда убиралась, сломала Глафирин дом, и теперь паук погибла. Лично я считаю, что Даша совершенно не виновата в том, что у Глафира отсутствовал инстинкт самосохранения. Зачем вылезла? Но ребенок безутешен. Можно, конечно, было бы придумать Лизе историю про то, что Глафира с чемоданами уехала в гости к своим родственникам, но детство на то и существует, чтобы мягко и аккуратно подготовить человека к взрослой жизни зайка не надо переживать глафира переселилась на небо и там ей будет хорошо лучше чем здесь возможно вы даже когда нибудь сможете встретиться, а нам остается только вспоминать ее проговорила я баюкая малышку девочка уже не рыдала, но слезки еще продолжали катиться по ее щекам она с надеждой заглядывала мне в глаза вся растрепанная красная с мокрыми щеками она вызывала во мне щемящее чувство нежности точно ей там хорошо точно встретимся я прижала ее к себе так крепко как могла ее всхлипы стали затихать пока она окончательно не успокоилась. все находившиеся в комнате тихонечко вышли как только увидели что я смогла успокоить ребенка даша порывалась что то сказать, но я покачала головой и показала глазами на дверь потом Одними губами проговорила я. Остался только отец девочки. Сидя у меня на коленях и уткнувшись куда-то в район шеи, Лиза, извернувшись, держала его за руку. Когда малышка окончательно успокоилась, я предложила всем вместе сходить и поиграть с кошмариком и ребятами на улице. «Давай, Аня поможет тебе привести себя в порядок, а мы будем ждать тебя на улице». За руку довела Лизу до двери, за которой ее ждала Аня, беспокоясь за свою подопечную, и напомнила, что мы ее ждем. «Спасибо», — проговорил Константин Львович. «Я в первые минуты растерялся и не знал, что предпринять, и благодарен за помощь. Лиза моя единственная дочь, и я не могу видеть, когда она плачет. Хуже только тогда, когда я не знаю, как ей помочь. Ее мама умерла, когда дочери было два года». Поэтому она ее почти не помнит, а я не всегда справляюсь. Девочки устроены сложнее, чем мальчики. С улыбкой закончил он. Лиза чудесная девочка, и вырастет настоящей красавицей. Я рада, что познакомилась с ней, ответила за улыбавшемуся отцу. Было очень интересно узнать побольше про маму Лизы, но я посчитала, что это преждевременно. Захочет рассказать, расскажет. Вышли на крыльцо. И я сощурилась от ярких солнечных лучей. После полумрака дома на улице было очень ярко. Мимо куда-то по своим собачьим делам пробежал кошмарик, а мальчишки за ним. Они уже закончили свою работу. Надо бы в ближайшее время подумать об обучении детей начальному счету, письму и чтению. А может, и не только детей. Возможно, кто-то из взрослых тоже захочет. Буквально через несколько минут к нам выбежала Лиза. От недавнего горя не осталось и следа. Мы решили пройтись и насладиться отличной погодой. Девочка болтала безумолку, рассказывая про свои игрушки, у которых была своя жизнь. Они ходили в гости к друг другу, иногда собирались на чаепитие, а иногда даже ссорились. Я слушала ее и улыбалась, мне совсем не было скучно. Под конец рассказа окончательно запуталась, кто с кем дружит, а кто сейчас в ссоре. Посмотрела на ее отца и поняла, что он уже давно потерял нить повествования. Я продержалась дольше. Остаток вечера прошел тихо и спокойно. После ужина я с детьми занимались с собакой. Щенок показывает поразительные результаты дрессировки. Он уже знает семь команд и старается их выполнять. Правда, как все малыши, больше балуются. Кошмарик очень активная и шкодливая собака. И когда устает сидеть на одном месте, начинает прыгать, бегать и лаять. Все заняты и всем весело. Батюшка и барон сидели на открытой веранде в креслах, переговаривались и наблюдали за нами. Позже уже в гостиной я рассказала короткую сказку и, пожелав всем добрых снов, отправилась решать еще один вопрос. «Мне нужно побеспокоиться о костюме, в котором я поеду в город. Я хотела переодеться в парня», К словам барона о бандитах, я отнеслась очень серьезно. Глупо проигнорировать опасность. Да и то, что я баронесса, афишировать не хотелось. И не из-за репутации, скорее, опять же, чтобы привлечь как можно меньше внимания. Федосья, к которой я обратилась с вопросом одежды, долго не могла понять, зачем мне понадобились брюки и рубашка. А когда я рассказала про поездку и безопасность, одобрила мою идею. Она ушла к себе и скоро вернулась с не новыми, местами зашитыми, но чистыми вещами. Вещи принадлежали моему покойному брату, а я храню в память о нем. Больше-то мужской одежды твоего размера в доме нет, не переживай, все чистое. Я приняла вещи и пообещала вернуть в целости и сохранности. Чаю налить? Осталось немного успокоительного. Ребятам готовила, как ты просила. Могу и обычного налить. Хочешь? заботливо проговорила кухарка. Взяв горячую кружку, поняла, как сильно замерзли руки. Взяла посуду обеими руками и мелкими глотками пила вкусный напиток, согревающий еще и изнутри. «Хорошо, что сейчас едете за покупками, надо быстрее поля засеять», проговорила кухарка, продолжая прибираться на кухне на ночь. «Скоро дожди пойдут, хорошо бы успеть семя в землю отпустить до этого». «А как определили, что дожди пойдут?» — заинтересовалась я. «Небо чистое, ветер не менялся». «Да к мокрому камню!» — удивленно воскликнула женщина. «Сегодня стал сырым, значит, через неделю пойдут дожди». Всегда так определяли. Я очень удивилась. Дело в том, что у моей бабушки в деревне был такой мокрый камень. Только дождь он предсказывал за один день. Но при плохой деревенской дороге и такой короткий прогноз был очень полезен. С его помощью планировались поездки. Наши соседи сказали, что как только мы продали и уехали из дома, этот камень пропал, и его больше никто не видел. Кухарка показала мне этот удивительный камень. Он лежал около черного хода на кухню и выглядел просто черным булыжником, только сейчас, мокрый. Наш выглядел точно так же. Следующий день прошел быстро и в хлопотах. Все занимались подготовкой к поездке, подготавливались и проверялись телеги. Федосья готовила еду в дорогу, в деревнях готовились люди в сопровождении обоза. Я проверяла еще раз списки с необходимым, нервничали все, даже те, кто остаются дома. И вот наступил этот волнительный день. Мы планировали обернуться за один день туда и обратно.